Глава пятая или начало трудовой деятельности Поднявшись в нашу преподавательскую гостиную, я первым делом пошла к окнам. Тусклый свет от странных кристаллов под потолком порядком раздражал, оставляя в тени все углы. Если уж я должна работать в этой комнате, а тем более разбирать еле видимый стол, то хотелось бы более удобных условий. Заметив тяжелые портьеры, решительно направилась к ним. Надо будет сорву, но впущу в комнату лучи солнышка. В конце концов, и я не вамперюга, чтобы прятаться в темном склепе. Сжав в руках плотную бархатистую ткань, резко дернула ее в сторону. Зря. Окно, конечно, приоткрылось, но вместе с небольшим количеством рассеянного света, заглянувшего в окно. В воздухе заклубилась пыль. Как шмар какой! Задыхаясь, я отплевывалась от мелких частиц, красиво круживших передо мной и некрасиво оседающих на все поверхности, включая мои волосы и одежду. Конец моим брюкам. Действительно, после такой атаки пыли белыми они останутся очень недолго. А ведь мне предстояло раздвинуть шторы еще на трех окнах. Я не выживу. Посмотрев на мутное от грязи стекло и представив себе, что за следующими шторами прячется такое же счастье в виде грязи и пыли, потопала в ванную. Своих вещей у меня нет, значит, будем использовать чужие. Взяв два полотенца, из одного смастерила себе шикарный шарф, Вот им ты и буду прикрывать лицо. Кашлять, задыхаясь, мне больше совсем не хотелось. А второе я, скребя сердце, намочила с одной стороны. Вернувшись в гостиную, принялась воевать с портьерами, попутно протирая окна, насколько хватало моего роста. Стул мне в этом деле помочь бы и ничем не смог. А где можно раздобыть стремянку, я просто не знала. Да и есть ли тут вообще? Эти удобные лестницы. Тихо напивая себе под нос, мысленно я ругалась, как старый сапожник. Это же надо было так запустить академию. Впечатление, что в этой комнате не убирались уже очень много лет. Пока я возилась с окнами, заметила, что и диваны неплохо бы очистить от пыли, да и полы грязные. Точнее не так. Грязи-то как таковой не было. Но пыль, она будто жила своей жизнью. Что, в общем-то, удивительно. Ведь внизу и холл, и столовая буквально сверкали чистотой. И я сегодня видела, как весь мусор сам исчез со стола. Так почему же в этой комнате все так плохо? Еще одна загадка забытой академии. Что-то слишком много для одного дня. Чем больше света проникало в комнату, тем лучше было видно как тут могло бы быть красиво от помещения веяло благородством темные деревянные панели терракотовые тканевые обои или как у них здесь это называется с более светлым ненавязчивым цветочным узором диваны небольшой столик рядом с ними камин который так и хотелось разжечь чтобы вдохнуть в комнату жизни на полу ковер Насыщенного винного цвета. Ну, красота же! Впечатление, что я в гостях у какого-нибудь аристократа. Правда, вся в пыли, что делала меня больше похожей на прислугу. Но чувствовала-то я себя настоящей Тургеневской барышней. Ну хорошо, не совсем ей, возраст все-таки не очень подходящий. Сделав максимум из того, что сейчас могла, поняла, что разбор жутко заваленного стола придется еще отложить. Нужно было составить список необходимого для нормальной уборки здесь. Сходив в ванную, с удовольствием использовала полюбившееся мне мыло. Кожа аж зудела от грязи. Потом отправилась в спальню, чтобы достать записную книжку, без которой не мыслю свою работу. И пусть я уже давно не занималась организацией праздников, Но привычка каждое дело начинать с четкого плана никуда не делась. Наконец, вооружившись необходимым, включая набор цветных ручек, да, и такое у меня есть в рюкзаке, отправилась к интересующему меня углу. Сев на удобный стул, жутко обрадовалась. Мягкая обивка, высокая спинка, удобные подлокотники. «Жизнь-то налаживается!» – подумала в первое мгновение, а потом осмотрела поле деятельности. Ужас! А других слов на ум и не могло прийти. Стоило только увидеть, с чем мне предстоит работать. Медленно вздохнула, также выдохнула и принялась за дело разгребать Авгеевы конюшни. Стол представлял собой «Да свалка это! А не стол! Среди кучи сваленных бумаг Я успела найти мужской носок, чуть длиннее, чем носят у нас, несколько грязных тарелок, пару засохших кусков хлеба и не только хлеба. Но самое главное — это пыль. Она была буквально везде. И я теперь тоже была покрыта приличным слоем. Опять. В попытках отвоевать хоть кусочек чистой поверхности я провела немало времени. Бумаги разбирала, не читая. Просто пыталась сложить их хоть немного аккуратнее. Откровенно говоря, я уже подустала от своей мышины возни. За окнами смеркалась, в комнате становилось все темнее. Как включать свет, я так и не разобралась. А к непосредственной работе так и не приступила. Я так увлеклась уборкой, что даже пропустила обед. Помню, кто-то стучал в дверь, зазывая меня кушать. И, кажется, я даже обещала прийти, но так и не дошла. Отодвинув в сторону очередную кипу бумаг, старалась глубоко не дышать. Как раз в это время заметила движение в комнате и так удивилась, что невольно ахнула. Зря. В носу тут же засвербело, и я, оглушительно громко чихнув, замерла во все глаза, смотря на мужскую фигуру. Неизвестный повернулся и сделал пару неуверенных шагов в мою сторону. Добрый вечер! При внимательном осмотре это оказался очень даже красивый мужчина. Вот только весь его вид портили спутанные седые волосы и уставшие, даже покрасневшие глаза. Мэтт Тернер! Я снова это сделал! Говорил он не совсем уверенно да и покачивался как-то слишком уж характерно. «Сделал что?» — не сдержала свой интерес. «Поднял труп», — с тяжелым вздохом признался мой визави. «Вы извините, я не со зла. Бесконтрольные выплески силы». Еще раз тяжело вздохнув, он развернулся и медленно побрел в сторону спален. «Но вы не переживайте!» «Если вам нравится Академия, можете остаться жить здесь», – предложил говорить, не оборачиваясь. «Не думаю, что еще один живой труп кого-то сильно удивит в этом месте». И больше ничего не говоря, директор Академии скрылся за дверью. Я же сидела и возмущенно глотала воздух, наполненный пылью. «Он принял меня за зомби?» И уже не важно было, что он мой начальник, как и то, что он оказался еще вполне молодым и весьма привлекательным, если бы не его волосы. Не важно было и то, почему он в таком состоянии. Это! Этот! Да ты на себя посмотри! Не выдержав, крикнула в сторону закрытой двери. Пьянь! Вскочив со своего места, возмущенно вышла на середину комнаты. Оглядевшись, решила, с меня хватит. Мне нужен кабинет с нормальным освещением, рычала я, непонятно к кому обращаясь. В таких условиях я работать не смогу, тем более, когда тут чляются всякие с выплесками силы. Возмущенно фыркнув, вышла громко хлопнув дверью. «Мне нужен чай!» Спустившись вниз, обнаружила пустую кухню с оставленным на столе накрытым ужином. Записка красноречиво говорила, что содержимое тарелок дожидается меня. Поумилявшись такой заботливости, решила, что перерыв мне не помешает. Заодно смогу переварить новость, что меня, оказывается, можно принять за зомби. «Нет, ну каков наглец!» — тихо фурчала себе под нос моя руки. «Так, оскорбить молодую девушку!» «Да, в пыли! И что? Живая же, не зеленая! Взгляд осмысленный!» «Наглец!» Только одна мысль в этой ситуации не давала мне покоя. Со стороны я себя не видела. Как-то было не до пробежек к зеркалу. Но тихий голос совести... Не мешал мне злиться на начальника. Да я как проклятая целый день потратила на борьбу с пылью. Даже про еду забыла. А он... Но ведь тебя не просили этого делать, отвечал мне голос разума. А помощница директора не должна быть уборщицей. Не обращая внимания на внутренний протест, продолжала бубнить, устраиваясь за столом. Да и официально ты все еще не работаешь тут. «Ни помощницей, ни уборщицей!» «Не могу же я пытаться понять, что происходит в этом богом забытом месте, глотая пыль и постоянно чихая!» «Это твоя инициатива!» «Да ну, Краксу!» Неожиданно для себя имя студенческого покровителя начала использовать вместо ругательства. Ведя диалог со своим внутренним голосом, не заметила, как съела вкуснейший ужин. Только облизывая ложку, осознала, что передо мной стоит пустая тарелка, и я даже толком не рассмотрела, что именно с таким аппетитом скушала. Переведя взгляд на полную кружку, решила, что мне, собственно, не так уж и важно, как выглядела еда, даже если продукты тут не всегда привычные мне. Не к столу вспомнилась языкастая куропатка. «Энни готовит прекрасно». Просто сытно и очень вкусно. Переварила же я вчерашнюю булочку и утренний завтрак. Значит, и с ужином справлюсь. С удовольствием, выпив какой-то отвар, больше всего напоминающий компот, но с добавлением трав, решила, что пора возвращаться к себе в комнату. При тусклом освещении в общей гостиной работать дальше невозможно. Хотя спать мне и не хотелось. Но чем занять себя, я всегда найду. «Ванну приму, например». Мечтая о теплой воде и душистом мыле, я поднялась на второй этаж. С левой стороны из крыла студентов доносились голоса, и мне захотелось посмотреть, в каких условиях живут дети. Но под серьезными взглядами незнакомцев с портретов решила, что такое любопытство сейчас будет неуместным. Кто я для этих подростков? Подозрительная незнакомка, Увиденное сегодня за завтраком, в первый раз в жизни и даже не появившиеся на обед и ужин. Тяжело вздохнув, поплелась в преподавательские комнаты. Нет, ванна это, конечно, хорошо, но мне хотелось общения. Вот позвонить бы сейчас подругам, обсудить с ними предстоящую свадьбу Машки, поделиться своими приключениями, послушать про маленького сына Галинки. Внезапно на меня накатила волна лютой тоски по дому. Постояла еще какое-то время на лестничной площадке, прислушиваясь к приглушенным разговорам студентов. «Хочу к людям», — подумала я, но, тяжело вздохнув, поплелась в противоположную сторону. Ванна, кусок тяжелого мыла, составить рабочий план, список необходимых вещей и лечь спать. Открывая дверь в гостиную, даже не думала обнаружить в ней сюрприз. Огромный такой сюрпризище, размером с целую, черт подери, комнату. Да быть такого не может. Я замерла в дверях, не веря своим глазам. Прямо напротив входа, вместо одного из окон с жутко пыльной портьерой, с которыми я воевала еще сегодня днем, Сейчас красовалась приоткрытая дверь. Из-под нее лился яркий свет, и можно было разглядеть стеллаж с книгами. Да как так-то? Смешанные чувства начали борьбу во мне. С одной стороны, любопытство шептало. «Идем скорее смотреть, что там! Это же настоящее чудо!» С другой, уставшая девушка во мне чуть не плакала. — Да я же столько часов потратила на эти окна! Мыла, терла, пыль глотала. И что, полчаса и вместо окна новое помещение? Выпустив ручку входной двери, за которую я цеплялась, как за доказательство, что еще не совсем сошла с ума, сделала неуверенный шаг в сторону со всех сторон загадочной комнаты. — Интересно, это галлюцинация или правда? Шептала не в силах отвести взгляда от луча света на пороге этого сюрприза. Мне нужно подтверждение того, что это происходит на самом деле. Иначе ведь есть шанс шагнуть не на пол неизвестного помещения, а за окно. Мысль так сильно мне не понравилась, что я замерла, не доходя до темного полотна двери каких-то три шага. Шутки шутками, Но я всегда себя слишком сильно любила, чтобы даже допускать мысли о причинении самой себе вреда. И неважно, в каком мире, попадать в ловушку игры чужого разума я не хотела. А так шутить мог только кто-то посторонний. Моей фантазии просто не хватило бы. Будто чувствуя, что я сомневаюсь, дверь приоткрылась чуть шире и замерла. «Стоим!» Я смотрю на дверь, чувствуя, как мой разрез глаз с обычного среднеевропейского меняется на «я удивленная мультяшка». Дверь тоже стоит и явно чего-то ждет. «Ты шутишь?» Чуть истерично поинтересовалась у... Ну, видимо, у двери. «А она-то не шутила!» «Она как распахнулась!» хлопнув об наличник окна и сверкнула латунной ручкой. Как-то возмущенно что ли, сверкнула. Перевела взгляд вглубь комнаты и поняла, хочу, чтобы это было на самом деле. Передо мной был кабинет. Настоящий. С виду так точно. Кабинет со стеллажами, частично заполненными какими-то книгами с двумя креслами у одной из стен, между которыми притулился напольный торшер. Напротив стоял стол, большой, письменный, а главное чистый стол, с аккуратно сложенными документами на нем. Из-за стола было видно спинку кресла, знакомую такую спинку. Резко перевела взгляд в угол гостиной, где еще совсем недавно Пыталась разобраться с кучами бумаг и мусора на столе и обнаружила, что теперь там ничего нет. Но точнее как, вместо большого рабочего стола там теперь стояла небольшая тумба с шикарным разлапистым цветуком в катке на ней. Такая себе пальма местного разлива с ярко-синими листьями. Перевела взгляд назад на кабинет и непонятно у кого спросила. «Это мне?» Лампы под потолком кабинета вспыхнули ярче, будто соглашаясь со мной. Дверь тихонько скрипнула, приглашая, и я решилась. Преодолев последние пару метров, зашла в комнату и восхищенно пискнула. «Офигеть!» И меньше всего я рассчитывала, что мне ответят. «Согласен, комнатка так себе!» Резко повернув голову, увидела у дальнего стеллажа очередного призрака. «Ять!» — не удержалась. «В смысле? Что вы имеете в виду?» «Комната, — говорю, дрянь!» Мужчина в элегантном фраке и с брезгливым выражением полупрозрачного лица осматривал полки. «Маленькая, грязная, мебель старая». «Чего? Да и вообще!» Ковры в кабинетах уже давно не в моде, и стеллажи без дверок. Пошел вон, махнула рукой в сторону выхода и гневно уставилась на обнаглевшего посетителя. — Милочка, да как вы смеете? — Вон, прорычала, теряя терпение. — Сейчас позову начальника, быстро развеет. — Грубиянка! — несколько истерично взвизнул призрак. И поплыл к двери. Растаял он, как и вчерашние, рядом с комнатой мэтра Тернера. Раздраженно фыркнув, отвернулась от этого зрелища и еще раз осмотрела комнату. Ну да, обстановка чуть-чуть потертая. Складывалось впечатление, что кабинетом как-то часто пользовались. Да, на полках виднеется тонкий слой пыли, но такое легко убрать влажной тряпкой. Это же все такие мелочи. Главное, что теперь в академии для меня есть хорошее рабочее место. Подойдя к столу, убедилась, что это тот самый из гостиной. И стул тоже. И даже аккуратные стопки документов, похожие именно те, которые я безуспешно пыталась разобрать. Провела кончиками пальцев по гладкой столешнице и шепнула, Непонятно, кому адресованное. Спасибо, мне все-все нравится. И надо же было такому случиться, что мне снова ответили. Ре? Медленно повернув голову, опустила взгляд и... Ой! Громкий виск я не смогла бы сдержать, даже если бы захотела. Резко махнув руками, снесла со стола все стопки документов. Сама же оказалась сидящей на столешнице с ногами, и под непонимающим взглядом горевших бирюзовым огнем глаз продолжала издавать громкий звук на одной ноте.